Глава 7. Будни. Гости расходились разными чувствами, но одно Антония знала точно. В целом вечер удался. И перепивший отец Вика, как и начавшая капризничать десятилетняя дочка одного из гостей, не смогли испортить прием. Его будут обсуждать, осуждать, ругать и копировать, а это значит, что так или иначе высшее общество Антонию приняло. Когда за последним гостем закрылась дверь, хозяйка устроилась с бокалом легкого вина в малой гостиной, где какое-то время спустя ее нашел Олов. Вы довольны, миледи? с порога поинтересовался мужчина. Все прошло просто замечательно, Олов. Только на будущее учти, что я не люблю животных, как и они меня. Но в этот раз даже они оказались к месту. Как слуги? Я всех рассчитала, и отпустил миледи. «Отлично. У меня есть еще примерно полчаса, прежде чем вернется мой кавалер. Расскажешь, как ты все устроил?» Про кавалера олов благоразумно уточнять не стал. Даже если Антония решит выйти замуж, клятву он приносил лично ей, и, зная ее характер, для него ничего не изменится. А что до поздних визитов? Кто он такой, чтобы мешать личной жизни хозяйки? Быть может, наоборот, кавалер ее вразумит, и Миледи немного успокоится и остепенится? Олаф давно перестал верить слухам о чистоте знатных дам и не питал иллюзий об отношениях Антонии с мужчинами. Рассказывать нечего, миледи. И обзвонил тревинных магазина и уточнил стоимость тех бутылок, которые высулили гостям в качестве извинений за сорванный вечер. В наличии шато Грюанет нигде не было, но сотрудники любезно проверили цену по каталогам. Я прикинул, что за 6 бутылок можно купить вам второй автомобиль. Позвонил в агентство, уточнил расценки у них. Все слуги обошлись в одну бутылку с учетом чаевых. Срочная доставка самых дорогих блюд из ресторанов еще в одну. Сигары, собачки и пирожные с эмблемами фамилий тоже стоили бутылку. В итоге я сэкономил вам три бутылки, миледи. Единственное, повариха сегодня попросила расчет и ушла прямо за полчаса до приема. Простите. Антония откинулась в кресле, запрокинула голову. И громко от души расхохоталась. Ну и ну. Она, конечно, подозревала, что ее клятвы не ушлый тип, но не думала, что настолько. Если все то же самое организовать обычным путем, не спеша и по предварительной договоренности, вышло бы дороже этих несчастных шести бутылок. Невероятно. «Олаф», — отсмеявшись и вытирая слезы, произнесла Антония, — Одну бутылку выпиши себе на премию, ты заслужил. Потрать как душе угодно. Сходи в баню, посети публичный дом, купи что-нибудь, о чем давно мечтал. Только не вздумай посылать сестре, я тебя официально запрещаю. Ты ей и так достаточно помогал. Пускай теперь сама крутится». Олов задумчиво кивнул. «А что ему самому хочется?» Как оказалось, сложный вопрос. Он последние годы просто выживал, и других желаний, кроме как поесть, одеться и выспаться в тепле, у него не было. Хм, быть может, вспомнить, о чем он мечтал до того, как угодил в круговорот судебной системы. Если сходу не можешь решить, что делать с деньгами, открой счет в банке на свое имя, и проценты будут капать, и за сохранность денег переживать не надо будет. Так остаются еще две бутылки. Антония явно развлекалась, используя совершенно дурацкую систему денежного измерения. В литрах вина ржавчина его побери. Одну потрать на свое обучение. И не спорь, эти средства окупятся, я уверена. Должны же где-то готовить управляющих и дворецких. Пройди стажировку в каком-нибудь агентстве, поговори с их штатными управляющими, если нужно, на неделю езжай в столицу в профессиональное училище. До следующего обязательного приема полгода. Думаю, в следующий раз все пройдет намного спокойнее для нас обоих. Ну а третья бутылка... Олов, а закажи-ка реальную бутылку этого вина. Никогда его не пробовала. Пусть будет на особый случай. Разговор пришлось прервать, так как раздался звонок от ворот. Вернулся один из гостей, и олов без лишних вопросов впустил его в дом. Молодой человек, комкая в руках шляпу, жаловался на сломанный кэп и просил разрешения позвонить и вызвать другого извозчика. А Антония уверяла его, что уже слишком поздно, и предлагала остаться ночевать у нее в доме. А то мало ли, вдруг бандиты. Приличного лорда им ограбить ничего не стоит, да еще в темноте и ехать далеко. Олов их расшаркивания слушать не стал. Только поинтересовался, требуется ли еще что-то от него, и хозяйка жестом его отпустила. Дворецкий пощелкал амулетом, проверяя все ли двери и окна в доме заперты, а после, заперся у себя, и тут же, прямо в одежде, рухнул на кровать. Безумный день. Как же он устал и насколько переволновался. Да он перед последним судом, даже зная, единственный вариант приговора, нервничал меньше. Быть может, действительно было проще на плаху? Хмыкнув собственной шутки, Олов заставил себя подняться и какое-то время провел в соседней комнате с бумагами и учетными книгами. Он замучился бегать по поместью, следя за толпой пригнанных агентством слуг, на присутствие которых амулет реагировал нервной дрожью. Слишком много всего одновременно происходило в доме. Но он успел, справился, и, похоже, хозяйка даже не сердится на его промах. Хм, интересно, а в какой лавке предложат лучшую цену за бутыль этого вина? Утро началось у Антонии с яркого света в лицо, запахов сада и прохладного ветра. Одеяло таинственным образом с нее исчезло, и пришлось открыть один глаз, чтобы выяснить, кто такой наглый посмел ее разбудить. Оказалось, это Олов, который успел не только похитить одеяло, но и раздвинуть шторы и распахнуть окно. «Доброе утро, миледи», — с невозмутимым видом произнес дворецкий. На тумбе у кровати стоял поднос олов наливал в маленькую чашечку крепкий сладкий чай, как любила хозяйка. «У вас час бани, потом куафер, Вы просили разбудить заранее». «А который час?» — зевнула Антония, садясь на край кровати. Потянувшись, она снова зевнула и приняла из рук дворецкого чашку ароматного напитка, игнорируя возмущенное сопение за спиной. «Скоро двенадцать, Миледи», — вежливо кивнул олов Он уже давно уяснил, что лично ему безопаснее и предпочтительнее разбудить хозяйку, во сколько она пожелала, чем следовать каким-то дурацким, никому не нужным правилам приличий. Что он лично по утрам стягивает с нее одеяло, никто, кроме них двоих, не узнает, а заспанная мордашка леди и помятая пижама не самое страшное и странное, что он видел в жизни. У Миледи хотя бы не было дурацкой привычки спать обнаженной, которая, похоже, водилась у ее гостя. «Что здесь происходит? Да как вы посмели?» Краснее рявкнул гость на Олафа. «Милейший!» — перебила его Антония, не поворачивая головы и с удовольствием отпевая чай. «Пока что я хозяйка в этом доме, так что не смейте орать на моих слуг. Я как-нибудь сама решу, что им дозволено». «Но, милая!» Тут же сменив тон на приторно-сладкий, проворковал кавалер. Я думал, нет, милейший Роман, у нас с вами не получится, и чтобы развеять ваши иллюзии, сразу предупреждаю, что кроме этого поместья у меня за душой ничего нет и приданное мне не полагается. Я читающая Жан, наконец, изволила посмотреть на гостя Антония, отчего тот заметно побледнел. Такие, как я, не выходят замуж. «Вы! Ты меня использовала!» взвизгнул кавалер. «Напомню, что это ты хотел на мне жениться и получить рудники моего отца. Должна тебя расстроить. Все они уже давно отошли моим старшим братьям. Как я уже говорила, кроме этого поместья, лично у меня ничего нет». Антония немного лукавила. Ей еще принадлежали пара деревень где-то на юге, средства с которых должны были пойти на содержание дома и штата слуг. Работать ей было вовсе не обязательно, отец об этом позаботился, но и шикарной ее жизнь нельзя было назвать. Лицо Жана начало наливаться краской. «Да я...» Олов, покажи гостю, где выход», — устав от эмоций кавалера, попросила Антония. Она уже жалела, что поддалась вчерашнему порыву и пригласила этого типа на ночь. «Что? Да кто ты такой? Не смей меня трогать, да я...» Взгляд гостя зацепился за татуировку лозу, обвивающую запястье дворецкого, и молодой лорд заткнулся на полусловие, вновь побледнев. А Олаф усмехнулся. Нехорошо так, совершенно по-бандитски. «Олаф, нам сегодня нужно будет еще зайти к тому пожилому магу, который брал у тебя клятву», закрывая за собой дверь ванной, подтвердила догадки гостя Антония. «Как прикажете, миледи?» Сухо отозвался Олаф, подыгрывая. «А с гостем как? Вежливо его проводить или...» Жан проследил за взглядом Дворецкого, уставился на нож, лежащий на столике рядом с закрытыми блюдами завтраком и внезапно сорвался с места на ходу, собирая свои вещи. Витор, удобрявший пересаженные деревья, совершенно растерялся, А Йорка, которому к его неудовольствию поручили подметать дорожки, посчитал это лучшим развлечением недели и потом еще долго веселился, вспоминая полуодетого мужчину, выскочившего из дома и со всех ног путаясь в неправильно надетых брюках, припустившего в сторону города. Антония тоже посмеивалась, стоя под душем. Пожалуй, так шустро поклонники от нее еще не сбегали. В институте все знали, что читающие не заводят семей длительные романы, но от кавалеров у нее отбоя не было. Все же она из знатной фамилии, и связь с ней не опорочила бы имя сына какого-нибудь лорда, а еще она следит за собой и совершенно не рвется замуж. Идеальная подруга. Кавалеры приходили, а стоило только намекнуть, безболезненно и совершенно без обид уходили, оставляя после себя воспоминания о совместных ночах и милых знаках внимания. Но в маленьком городе похоже все иначе. Антония вздохнула. Видимо, кавалерам теперь придется ездить самой, куда-нибудь к морю или даже в столицу. Нет, ну что за нравы? Следующая неделя добавила забот. Дело о пропавших девушках застопорилось, как заевшие шестеренки, а еще в городе на Антонию стали странно коситься. «Шатон, что происходит?» Прямо спросила Антония, поймав такой же взгляд от коллеги. «Все в порядке, леди», — сухо обронил мужчина. «Шатон, я не понимаю!» Антония никак не могла сообразить, что значат эти всполохи в ауре коллеги, когда он бросает на нее взгляд. Из каких это пор они на «вы» и обращаются друг к другу по титулу. Просто он хочет сказать, что не желает иметь ничего общего с дамой, которая использует клятвенника-уголовника для постельных утех. Вмешался в разговор Вик. Он сидел, закинув ноги на стол и задумчивым видом разглядывал свой маникюр. «Что?» Но с легкой руки некая важана об этом сейчас говорят все в городе, просветил Антонию Вик. Ах, вот оно что! Антония тем же вечером приложила немало усилий, чтобы до Жана дошли слухи, будто о нем спрашивают в городе подозрительные типы, и поговорила с магом, надеясь на его чувство юмора. Поэтому, когда на следующее утро Жан зашел к магу якобы по каким-то мелким семейным делам, а потом словно невзначай поинтересовался, за какие повинности был пойман клятвенник леди де Мат маг с совершенно честным видом сообщил, что его приговорили к пожизненному заключению за убийство с отягчающими. В тот же день слухи об Антонии прекратились, чему девушка была очень рада, но косились на нее еще долго, да и осадок остался. До простых горожан ей дела не было. А вот то, что в ложь поверили коллеги, было неприятно. У Антонии и помимо сердечных дел проблем набралось немало. Какой-то доброжелатель донес до ее родителей те слухи, которые распускал этот наглец Жан. Отец отреагировал ровно, мягко укорил и попросил быть аккуратнее, расспросил о прошедшем приеме и пообещал прислать на особый случай несколько бутылок вин разного сорта, явно пытаясь подбодрить дочь. Мать же написала гневное письмо на семи страницах о недопустимости подобного поведения. Не дочитав и половины, Антония раздраженно бросила бумагу в огонь. Можно подумать, мать в молодости не совершала ошибок. И нет, она не собирается возвращать Олафа на плаху, он ей нравится. Как управляющий, конечно. На работе тоже все скрипело, как несмазанные шестеренки. Шатон смотрел на Антонию волком из-за ее первого дела. Оказалась семья, в которой жена проиграла фамильные украшения мужа, ему знакома. И слухи проклятвенника ему притили, а может и то, что Антония не скрывала, что между ней и Жанном есть некие отношения. Да и вообще, новая коллега из столицы ведет себя непозволительно вольно и свободно для девушки ее возраста и положения. Вик поссорился с рыженькой Калли из-за того, что не взял ее на прием к Антонии. Сама Антония пыталась ей сказать, что с радостью выслала бы ей отдельное приглашение, но посчитала, что Вик сам догадается ее пригласить. Калли никого не слушала и дулась на всех, даже на Лендера. Артефактор, как всегда, на работе был молчалив и сосредоточен, и даже наработки, которые должны были заставить ворота в поместье Антонии открываться самостоятельно, его не радовали. Он умудрился поругаться с коллегами по этажу, с тем самым отделом, который когда-то рассматривал волчок в другом конце коридора. Оказалось, это патентное бюро, и они отказались выдать сертификат на разработку Лендера. Артефактор настаивал, что-то им доказывал, тряс расчётами, и в итоге дело едва не дошло до драки. Босс тогда строго всех отчитал. Не хватало еще опозорить отдел. Антония остро ощущала недовольство и обиды коллег. Несмотря на то, что их эмоции не всегда относились к ней, ей было морально сложно находиться в таком коллективе. И домой она возвращалась выжатая, как после напряженного допроса, и постоянно ощущала неприятную тяжесть в висках. Обнаружилось тело одной из пропавших девушек. Ее нашел муж, которого какого-то хромого робота понесло в дальний конец огорода, то ли ягоды он решил там собрать, то ли расчистить место для сарая. Он сам признался, что та часть двора была давно запущена, и только по какой-то случайности он оказался возле тех кустов. На тело Антония не стала смотреть и сразу направилась в дом допрашивать мужа и по совместительству главного подозреваемого. Мужчина средней комплекции, с редкими волосами и погасшим взглядом сидел на краешке табурета в кухне и отвечал Вику не в попад. «Всем доброго дня!» — поздоровалась Антония и только потом сообразила, что ее слова прозвучали как усмешка. Подозреваемый поднял на нее взгляд, будто ведро с мутной водой ей на голову опрокинул и снова уставился в пол, напоровшись на ответный колючий взгляд. «И тебе того же», — буркнул Вик, явно пропустив слова Антонии мимо ушей. Он выглядел уставшим, но она видела, что следователь доволен какой-то недавно проделанной работой. «А ты почему здесь?» — поинтересовалась Антония у коллеги. «Я думала, ты на дежурстве ночью был и уехал отсыпаться». но вот с дежурства сюда и приехал». Как только закончим, я сразу домой. Кстати, может, ты допрос завершишь? Хочу еще на место преступления посмотреть, пока шатоны городские стражи там все не затоптали». Взглянув на карманные часы, попросил Вик. «Как знаешь?» — пожала плечами Антония. Вик передал ей наполовину заполненную анкету и вышел, и Антония приступила к опросу свидетеля. У мужчины за душой не было черноты и убийств, поэтому Антония старалась держать рвущиеся способности в узде и вести себя деликатно. Как-никак человек потерял жену, которую хоть и не любил, но к которой привык и теперь просто не понимал, что делать дальше. В дверях показался шатон. Некоторое время он прислушивался к разговору, все сильнее хмурясь. «Леди Антония, можно вас на минутку?» Ледяным тоном обратился он к ней. «Конечно, Виконт!» В тон ему ответила девушка, вышла в коридор и прикрыла за собой дверь кухни. «Ты в своем уме?» Тут же зашипел на нее мужчина. Не понимаю, о чем ты. Честно ответила Антония, и не думая прятаться за шляпкой. Она на работе, имеет право. Ты думаешь, кого и о чем спрашиваешь? Этот мужчина потерял любимую жену, и только что нашел ее обезображенное тело у себя на заднем дворе. А ты интересуешься, как у них обстояли дела в постели, нет ли у него любовницы, не знает ли он случайно о любовниках своей супруги. Жену он не любил, но и не ненавидел. Любовниц в последние полгода у него не было. Просто не тянуло. И вообще, это стандартный опросник номер три. Сам знаешь, что так или иначе нам придется его заполнить и подшить к делу. Не я составляла эти бланки, и не я придумывала правила. Но хоть немного так-то у тебя есть. Я лишь выполняю свою работу. Хочешь, иди в кухню и заканчивай опрос сам. Там еще остались статьи про совместное и личное имущество. Или у тебя есть какие-то другие предложения? Я бы предложил оставить несчастного в покое. «И вернуться к нему через неделю и разворошить воспоминания, которые он уже успеет залить алкоголем?» Скептически выгнула бровь Антония. Шаттон как-то сдулся. «Просто будь поделикатнее», — раздраженно бросил он. Антония со вздохом проводила взглядом его гордо выпрямленную спину. Самое грустное, что они оба были правы. По-хорошему, эти опросники никому не нужны, и, и так было понятно, что несчастный не имеет никакого отношения к произошедшему но без заполненных бумаг папку не примут в архив и не позволят закрыть дело, а значит, так или иначе, приходилось мучить вдовца вопросами. Маги, ставящие печать при сдаче дела в архив, каким-то образом узнавали, если информация была записана не со слов потерпевшего, и лучше уж отмучиться сразу, чем растягивать эту пытку на неделю или даже месяц. Снова вздохнув, Антония вернулась в кухню. Следующие несколько дней весь департамент сбивался с ног, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. А потом нашли еще одно тело девушки легкого поведения без родственников в городе. И дело еще сильнее застопорилось. Объявился бывший управляющий, который должен был присматривать за пустующим поместьем и подготовить его к приезду новой хозяйки. Четыре раза он звонил Антонии, трижды пытался поймать ее после работы и дважды не застал дома, а Олаф отказался впускать его без предварительных договоренностей. Антония была на него зла, но скандал закатывать не стала, так нервов на всех не хватит. Управляющего нанимал отец, вот пусть он с ним и разбирается, когда тот запросит окончательный расчет. О состоянии дома Антония подробно написала, так что ушлому управляющему спуску не будет, Ушаната своего отца знает. Вероятно, о характере графа Девельвича бывший управляющий тоже был наслышан, поэтому надеялся получить деньги за последние пару месяцев работы с новой хозяйки. Но Антония успешно его избегала, а у мужчины, похоже, закончилось терпение. Он просто подкараулил момент, когда посыльный привез заказанный ужин и просочился в дом вместе с ним. «Леди Антония, как я рад вас видеть!» Не дав никому опомниться, пошел наступление бывший управляющий. «Не могу сказать того же!» поджала губы Антония. «Как поживаете, как здоровье вашего батюшки? Что-то давно не было от вас вестей, дай, думаю, заеду, проверю, как дела в поместье. Говорят, вы так и не взяли нового управляющего». Мужчина прошел в середину холла, явно намекая, что было бы неплохо пригласить его пройти в дом. «У вас неверные сведения», холодно бросила Антония, не собираясь терпеть наглого типа. «Олаф, рассчитайся, пожалуйста, с посыльным». Уже более миролюбиво кивнула хозяйка замершему у порога дворецкому. «Да, миледи», — поклонился Олаф, зляясь на себя, что пропустил наглого типа, который теперь топтался по чистому полу. Между прочим, наемные служанки всего полчаса назад все тут надраили и уже ушли, а еще у дворецкого на поясе прожужжал артефакт о том, что что-то не в порядке в подвале, а вместо того, чтобы заниматься делами, он вынужден изображать образцова вежливого истукана на входе. Бывший управляющий совершенно по-хозяйски оглядывался и бродил по холу, делая вид, что его жутко интересуют отполированные перила лестницы и обновленные светильники. «Чем обязана вашему визиту, уважаемый? Насколько мне известно, вашим нанимателем выступал мой отец, и уже месяц, как вы получили письмо о расторжении договора». Сообразив, что на намёки никто реагировать не собирается, незваный гость сменил тактику. Он оказался возле Антонии, ловко взял ее под локоток и потянул в малую гостиную. Антония опешила от таких наглостей и напора. Бывший управляющий даже не смотрел в ее сторону, старательно отводил взгляд и никак не получалось применить на нем дар. Ну что вы, дорогая, зачем же волновать вашего отца по пустякам? Он человек занятой, я все понимаю, и не хочу надоедать ему, но, понимаете, он забыл рассчитаться со мной за последние два месяца, и я подумал. Договорить мужчина не успел. У него перед глазами мелькнуло запястье с татуировкой клятвенника, и шею неприятно сдавил чужой локоть. Фирменный бандитский захват. Над духом раздался проникновенный хриплый голос. «Что ты подумал, что можешь вот так нагло сюда явиться и обобрать молодую хозяйку? А ты знаешь, что у нее дом полон уголовников. Можешь уточнить в администрации, за леди числится уже целых два клятвенника. И знаешь, что думаю я, что мы бы с тобой неплохо порезвились. Такой сладкий, чистенький мальчик». Знаешь, как поступают на каменоломнях с такими, как ты? О, я с радостью расскажу и даже покажу. Олов случайно ослабил хватку, и бывший управляющий вывернулся. Визитер отбежал, как ему показалось, на безопасное расстояние и обернулся. Ну, знаете ли, наткнувшись на совершенно бандитскую хмылку и тяжелый взгляд уголовника, бывший управляющий поперхнулся словами. За его спиной появился Витор, весь измазанный землей и с лопатой в руках. Олов. «Йорка кричит из подвала и требует его выпустить. Что делать?» «Заставь его замолчать», — оскалился Олаф. «Ага», — протянул Витор и задумчиво взвесил в руке лопату. Управляющий бросил безумный взгляд сначала на Олафа, потом на Витора и, не попрощавшись, вылетел за дверь. Антония рассмеялась. «Ну и ну! Молодцы! Горжусь!» Повеселевшая хозяйка ушла к себе. «Что там с Йоркой, Витор?» Посерьёзнее повернулся к садовнику Олов. Да я его в подвал за цветочными клубнями послал. Они там лучше хранятся, там прохладно и... И что он? Да дверь захлопнулась, а отпереть ее я не могу. Йорку спасли. Оказалось, Витор просто перепутал связки и пытался открыть подвал ключом от задней двери дома. Обзвонив все объявления из газет за неделю, Олов наконец-то нашел повариху. Тихая пугливая дама запиналась и тянула до последнего, если возникал какой-то вопрос, но после предыдущей крикливой стрепухи Олафа это более чем устраивало. Поначалу он каждый вечер перед уходом работницы сам приходил к ней на кухню, спрашивал, какие продукты нужно заказать, хорошо ли работает техника и хватает ли посуды. А потом и вовсе придумал повесить на дверь блокнот, куда дама заносила список продуктов и возникающие вопросы. Готовила она отменно. Даже столь ненавистная Олафом, но жутко полезная каша выходила у нее вполне съедобной. А за пару ее булочек Йорка был готов выполнить любое поручение.